Глава 25. Помощь пришла оттуда, откуда не ждали. Это была сорока. Птица села на ветку и уставилась на меня. При этом, кроме нее, других животных вокруг вообще не было, даже насекомых. Видимо, магия, которую на меня наложили, отпугивала все живое. А тем временем сорока продолжила смотреть на меня, и взгляд ее был слишком уж пристальным. Хочешь помочь? спросил я, глядя на птицу. Она, разумеется, ничего мне не ответила, но взмахнула крыльями и перелетела на соседнее дерево. Идемте, приказал в Юге и мраку, и они послушно последовали за мной. Как только я подошел к дереву, на котором сидела птица, она снова перепрыгнула на ветку другого дерева и делала это вплоть до того момента, пока я не вышел на опушку. При этом даже сейчас стоило мне сойти с правильного пути, как деревья будто вновь окружали меня, и он пропадал. Я будто бы вновь оказывался в самой глухой и дремучей чаще, хотя выход из леса был прямо у меня под рукой. Сорока, видимо, поняв это, вновь опустилась на нужное дерево, и мне представился путь выхода из гибельного леса. Да уж, сильную же на меня магию наложили. Идем! я позвал собак за собой и пересек невидимую черту, которая разделяла лес и поле. И стоило мне оказаться вне леса, как я сразу же ощутил невероятную легкость. Фух, вздохнул полной грудью и, улыбнувшись, провел рукой по макушкам своих питомцев, которые, уверен, тоже были рады покинуть лес. Во всяком случае, сейчас по ним было видно, что они спокойны, а они нервничают, как это было в гибельном лесу. Я поднял голову и посмотрел на ветку, где сидела сорока и наблюдала за нами. «Спасибо!» — от всего сердца поблагодарил я птицу с интересом, изучая ее. Она, разумеется, ничего мне не ответила. Взмахнув крыльями, птица полетела в сторону леса и вскоре потерялась из виду среди деревьев. Интересно, кто это был? А еще меня очень волновал вопрос. Кто наслал на меня ту вредоносную магию? Неужели среди лесных жителей у меня появились враги, подумал я. И тут мне в голову пришла одна логичная мысль. А с чего я решил, что это кто-то из лесных жителей? Мало ли, вдруг это был кто-то из деревенских. Возможно. Но кто? Я вроде ни с кем не ругался и никому зла не делал. Хотя за прожитые мной жизни понял, что для того, чтобы тебя не любили или вовсе возненавидели, не обязательно совершать какие-то плохие поступки. Правильнее сказать по-другому. Достаточно просто существовать. Мне, например, вполне могли завидовать. Все же не каждый день простой деревенский дурачок становится кем-то значимым в деревне. К кому, например, за овощами ходит не кто-то? а сам староста или владелец лесопилки, в любом случае даже у самых хороших людей недоброжелатели всегда найдутся. Вот только кто в крапивицах способен на такую сильную магию? Это явно был какой-то сильный заговор или что-то вроде мощного морка. Странно, но я почему-то был уверен, что божественная система от каких-нибудь простеньких заклинаний меня бы защитила. Плюс у меня были дополнительные характеристики интеллекта который тоже способствовал распознаванию магии и сопротивлению ее вредоносным воздействиям. Да уж, интересные дела получаются. Мысль о том, что магию наслал на меня кто-то из деревенских, волновала меня больше, чем если бы это сделал кто-то из лесных жителей. А еще мне интересно узнать, кто меня выручил и зачем. Была ли это дриада, что следила за мной? Или в гибельном лесу у меня были какие-то другие доброжелатели? Вопросов очень много. Но ответов на них у меня, к сожалению, не было. Ладно, разберусь. Все тайное рано или поздно становится явным. Я посмотрел на вьюгу и мрака, которые окончательно пришли в себя. «Возвращаемся!» — похлопал их по мордам и направился в сторону своего жилища. Несмотря на то, что остаток дня выдался довольно странным, я был рад, что устроил себе выходной. Сразу почему-то вспомнилась поговорка, которую я слышал часто в своих прошлых жизнях, только в разных интерпретациях. Но больше всего мне нравилась одна из них, которая гласила «Умей радоваться мелочам». Я часто вспоминал ее, когда было совсем плохо, а это случалось довольно часто. Вот и сейчас она пришла мне на ум, когда вернулся домой, разжёг костер и начал греть на нем остатки рыбы в компании преданных мне магических животных, среди которых оказался даже Феникс. Он, учуяв запах рыбы, пришел к костру, хотя до этого кого-то гонял по полю. Возможно, это были мыши. Может, кроты или любая другая живность, которая вела ночной образ жизни. В любом случае, почуяв запах рыбы, он подошел к костру и устроился поодаль от остальных. А именно, от меня и пушистого трио. Неужели ему настолько нравится рыба? Подумал я, глядя на гордого Феникса, который явно не желал сближаться с нами. Ладно, это дело его. У всех свой характер. Мрак был хмурым, в юго серьезный, лаки безмятежным, а Феникс... Я бы назвал его воинственным. Причем, если сестра и ее братья постоянно были вместе, то Фениксу явно нравилось общество только самого себя. И это его выбор. Я не собирался что-либо менять в этом плане, поэтому, когда рыба была подогрета на костре, специально выделил Фениксу кусок побольше. Держи. Я вытянул руку с рыбой в его сторону, так как был уверен, что если кину ее на землю, он просто не возьмет угощение. А еще, вероятно, это заденет его гордость и тогда неизвестно, к чему это вообще может привести. Я не боялся Феникса, так как был уверен, что легко одолею его, но и портить с ним отношения, разумеется, не хотел. Гордый, он несколько секунд смотрел на меня, а затем подошел. «Бери». Я протянул ему угощение, и он его принял. Стоило рыбе оказаться в мощном клюве Феникса, как он ловко подкинул ее вверх, а потом поймал и за один присест справился с ней. Судя по его глазам, он угощением остался крайне доволен. Получив желаемое, Феникс также гордо ушел. Забавный какой, улыбнулся я, провожая его взглядом. Ладно, на сегодня, думаю, хватит. Я встал с лавки и, потянувшись, еще раз обвел свою ферму взглядом. Выходной день подходил к концу, но я не сильно расстраивался. Мне нравилось то, чем я занимался, поэтому и жалеть не о чем. Как-то в одном из миров услышал классное выражение. Мол, преврати то, чем тебе нравится заниматься, в работу, и тогда не будешь работать ни одного дня. В этом мире, который будет для меня последним, так и получилось. Я улыбнулся и зашел в дом. Завтра меня ждал очередной день в качестве фермера, чему я был очень рад. Ну а так как жизнь любого фермера полна работы и забот, нужно выспаться как следует. Я лег на подстилку из мешка и сена, служившую мне матрасом, и стоило только закрыть глаза, как сразу заснул. А утро у меня началось с ранних гостей. «Доброе утро, Иво!» Бернар пришел ровно в тот момент, когда я хотел отправить на реку, чтобы умыться. «Доброе!» — поздоровался с ним, и мы обменялись крепким рукопожатием. «Ты рано!» «Ранняя пташка червяка ловит!» — ответил Бернар пословицей, которую я слышал ранее в совершенно разных интерпретациях. «Материалы ночью пришли!» — добавил он. «Вот и решил сразу долг вернуть», — произнес он, глядя на собак, которые смирно сидели рядом со мной. К их виду он уже привык. А вот когда увидел феникса, выдержки не хватило. Глаза его расширились от удивления, а челюсть отвисла, когда он увидел хозяина-курятника, который важно вышел из-за угла. Так как петух был уже в меру большой, последнюю неделю он не ночевал вместе с курицами. Не знаю, как он проводил ночь, но, судя по горке тушек, которые были аккуратно сложены в небольшую кучку на самом видном месте, часть времени точно посвящал охоте. При этом я нередко видел на его перьях кровь. Не сказать, что меня это напрягало, так как я знал, что охотится он на всяких грызунов и так далее. Но думаю, провести с ним беседу, что за определенную территорию ему заходить все же не нужно, стоит. Не думаю, что он нападет на людей, но, мало ли, лучше подстраховаться. А тем временем Бернар уставился на Феникса, а тот на него. Несколько секунд они сверлили друг друга взглядами, но хозяину курятника это вскоре наскучило, и он, потеряв всякий интерес к плотнику, пошел по своим делам. «Что это такое?» Только и смог выдавить из себя Бернар. «Петух! Разве не видно?» Усмехнулся я, глядя на его лицо. А посмотреть был на что? Столько эмоций! Сейчас он чем-то напоминал своего сына когда я дал тому денег на леденцы. Только Осрик был несказанно рад тому, что может угодить своей зазнобе, а его отец испытывал такое же сильное удивление. «Это... петух?» Не веря своим глазам, спросил Бернар, глядя на уходящего на свою территорию Феникса. За ним из открытого курятника сразу же вышли курицы. «Да», — тем временем ответил я и уточнил. «Магический». Он перевел взгляд на меня и несколько секунд смотрел с недоумением. «Да уж...» Бернар тяжело вздохнул. «Я думал, ты меня уже ничем не удивишь. А тут такое...» произнес он и покачал головой. Воцарилось неловкое молчание. «Ладно...» Бернар потер руки. «В общем, сегодня начнем строить твой погреб. Думаю, за сегодня и завтра все закончу», — добавил он. «Осрик, кстати, сам вызвался помочь. Ты, ведьма, хорошо на него влияешь». «Ага, как же», — подумал я, но озвучивать свои мысли не стал. «Хорошо», — кивнул я. «Тогда занимайся своими делами, а я — своими», — сказал ему, и мы вновь пожали друг другу руки и попрощались. Я отправился на реку, а Бернар остался дожидаться телегу с материалами, на которой должен был приехать его сын и один из работников, чтобы помочь все разгрузить. Строить хлев он собирался один. Вернее, будет сказать, с сосриком. «Но я не думаю, что от пацана будет много толку». Пареньком он был, судя по всему, довольно избалованным. Стоило мне подумать об этом, как сразу же вспомнилась Аника. «Да уж, они явно друг другу пара», — усмехнулся про себя, пока шел к воде в компании «Мрака» и в юге. Теперь она носила воду вместо своего братца, который, уверен, был очень даже рад этому. Тяги к работе за все то время, пока он рос, так в нем и не заметил. И когда все водные процедуры были закончены, и я собрался было вернуться домой, Вновь ощутил на себе уже знакомый взгляд. Странно, но я даже был рад этому. Я посмотрел в сторону леса, но дриады видно не было. Видимо, она скрывалась среди деревьев. А уж если лесной житель хочет, чтобы его не обнаружили, то, скорее всего, так и будет. И эта мысль мне давно не давала покоя. Получалось, что лесная дева хотела, чтобы я ее увидел. Но тогда вставал логичный вопрос. Почему она испугалась, когда я помахал ей? а затем еще и пропала на несколько дней. Непонятно. В любом случае, я был рад, что Дриада вновь показалась. «Если это ты выручила меня вчера, то большое тебе спасибо!» — громко прокричал я. «Я обязательно верну долг! Обещаю!» — добавил я. И, улыбнувшись, помахал лесной деве рукой, а затем отправился обратно. Когда вернулся, телега, гружённая досками, уже стояла неподалеку от моего дома. «Иво! Рад, что ты вернулся!» Произнес Бернар, голос которого звучал обеспокоенно. «Что-то случилось?» — поинтересовался я. И тот покосился на Феникса, который был вместе с другими курицами, ходил по территории и враждебно зыркал на плотника. «Да, он!» — кивнул Бернар на петуха. «Не подпускает нас ближе!» — добавил он опасливо, косясь на птицу. «Понял!» — ответил я, после чего посмотрел на Феникса. Все в порядке!» — произнес я. И тот развернулся и гордо ушел на свою территорию. «Чудеса!» — в очередной раз покачал головой Бернар. «Магические звери все умные», — произнёс я и пожал плечами. «Но не как твои!» — ответил он. «Они же все твои слова понимают и делают все, что ты им говоришь». «Только простые команды», — произнес я. «Возможно, что пушистое трио, что хозяин курятника могли исполнять и более сложные команды, но я пока этого не проверял» и уверенности стопроцентной у меня не было. «Ага, сходить на реку и принести воды — это, по-твоему, простая команда?» — спросил Бернар и посмотрел в сторону поля, где Феникс спас куриц. И надо сказать, что застал он довольно пикантный момент, а именно, как хозяин курятника завтракает. «Он что, ест кротов?» — удивленно спросил Бернар, когда увидел, как огненно-рыжий красавец сначала подкидывает тушку вверх, а потом ловит ее и съедает. «Видимо, я не видел, что он сейчас съел», ответил я, причем еле сдерживая смех. «Первый раз такое вижу. Вот сколько живу, правда, первый раз. И это при условии, что я раньше был...» Бернар замолчал, так и не закончив предложение. «В общем, в молодости я много где побывал и многое видел. Поверь, магические звери — это далеко не редкость. Вон даже у Финна с Марта есть хряк». «Но, честно скажу, с таким зверьём, как у тебя!» Он сделал небольшую паузу. Я не сталкивался. Закончил он и посмотрел мне в глаза. И я сразу понял, что мои догадки насчет него подтвердились. Он точно был необычным плотником.